Глава 16. Марта. Очнулась я резко. Просто открыла глаза и всё. Голова, правда, пульсировала болью, а тело всё затекло. Хотелось пить, язык распух и во рту была сухая горечь. В глаза будто песком сыпнули. Неприятно. Меня не убили, а куда-то везли. Это было куда неприятнее. Значит, чего-то хотят. Очнулась Меня кто-то дёрнул за плечо, заставляя откинуться на спинку сиденья. Я только сейчас заметила, что руки у меня наспех стянуты обычным пластиковым хомутом. Пить хочешь? Слева показалась бутылка с водой, на которую я со спаской посмотрела. Мало ли какую дрянь в меня ещё хотят влить. Не бойся. Шеф сказал доставить тебя живую и целую. Он уже сам с тобой разберётся. Пей. Я протянула руки, но бутылку взять не смогла. Конечности онемели. Хомут перетянул сосуды. Кто-то очень уж постарался или торопился. "Руки", прохрипело непослушным языком. "Блин, цемент, ты зачем мне руки так стянул?" возмутился тот, кто предлагал мне воду. "Чтобы не рыпалась", ответил цемент. Господи, это что же надо было такое сделать, чтобы человека так прозвали? Дёргаться не будешь? спросил меня заботливый посетитель. Я мотнула головой, о чём тут же пожалела. Голова заболела в 5 раз сильнее. Я даже почти не почувствовала, как мои руки освободили. А вот как кровь хлынула к онемевшим конечностям, я почувствовала сразу. Зашипела от боли сквозь зубы, растирая непослушными пальцами затёкшие ладони. Тихо, не дёргайся. С оружием всё нормально. Мои запястья обхватили два пластиковых кольца. Между собой их соединил ещё один хомут, и получилось нечто наподобие наручников. Ля, как ладно, залюбовался своей работой странный преступник. Соловей, ты охренел? Девку сказали доставить без почестей, а ты перед ней стелешься. Подал голос цемент, отвлёкшись от дороги, разглядевший работу. Мороз сказал: "Доставит целый. Руки отпадут, тебе их потом пришлют на рыло. А оно у тебя и так не очень". Отозвался этот эстед. Я же замерла. Меня сейчас к Радиону везут. Да и не рыпается она, нормально себя ведёт. Ты же не дура, фигню не устроишь. Он впихнул мне в руки открытую бутылку с водой. Я нашла в себе силы помотать головой, а сама посмотрела на дверь. Нет, не решусь. больной, не факт, что на смерть. Лучше потом что-нибудь придумать, чтобы точно наверняка рочки я живой не дамся. Он же верою этим будет шантажировать. Ты этой Фифе сколько денег дал? поинтересовался Соловей. Половину. Остальное сами разделим. Да и ей хватит. Её мороз так запугал, что она и бесплатно бы всё сделала, хмыкнул Цымент. Я пила воды. Нормальная вроде. Господи, что же мне теперь делать? Меня совершенно точно везут к Радиону. Бедная Вера, и Фимка, и даже Вероника, хотя ей-то должно быть легче всего. Моё похищение и смерть больше всего пройдутся по Вере. Бедная моя девочка, мало ей в жизни проблем из-за меня было. И Антон, господи, пусть у него всё будет хорошо, и он найдёт себе нормальную женщину, без таких проблем, как у меня. Жизнь у него длинная. На месте кто будет подал голос Соловей. Цемент хмыкнул. Пара новеньких. Мороз не настолько богат, чтоб целую армию содержать. Помнишь, тех, кто взрывчатку подкладывал? Вот они, отозвался тот, что был за рулём. Я слушала и мотала на ус. Мало ли какая информация может стать полезной. А ещё понимала, что меня, как ценного свидетеля, либо убьют, либо будут держать под семью замками. Лучше первое. Я постараюсь, чтобы первое, так от меня вреда будет меньше. Смерти я давно не боюсь, а вот боли приехали, довольно сказал цемент. Сейчас её отдадим в судки, объект похороняем, потом нас всех перевезут в столицу. Мороз Большегруз пообещал нанять. Я стиснула зубы. Судки. У меня есть сутки, чтобы умереть. Господи, страшно так, а как? Ну что делать? Надо. Здание, к которому мы приехали, больше было похоже на общежитие или что-то подобное, или заброшенная поликлиника, тюрьма, вон решётки на окнах. Интересно, можно ли на таких повеситься, высунув голову? Леле не пролезет. Выходи. Рядом со мной открылась дверь, и цемент грубо дёрнул меня за локоть. Я едва не улетела в снет. Подхватил меня второй мой похититель. Что ты её лапаешь? Веди уже. «Вот поэтому, цемент, тебе бабы и не дают без денег. С женщиной нужно уметь обращаться». Соловей, аккуратно придерживая меня за локоть, повел в сторону строения. А я сейчас только заметила, что на мне до сих пор лишь медицинский халат, и я мгновенно продрогла так, чтобы почти с радостью вошла в здание, где на удивление было тепло. У входа нам встретился еще один мужик, который неприятным липким взглядом осмотрел меня, Ухмыльнулся и что-то тихо сказал остальным. Те заржали. На второй этаж её. Я там всё приготовил. Махнул он рукой в сторону лестницы. Меня быстро припроводили наверх и впихнули в какую-то комнату, где стояла видавшая виды кровать, застеленная каким-то тряпьём, и в углу была раковина. Дверь за моей спиной закрыли на ключ. А вот самодельные наручники с меня никто не снял. Ну и ладно. Что мне руками-то делать? похлопала себя по карманам, потом вспомнила, что телефон сегодня в сумочке не вынимала, а сумка осталась в новой клинике. Наверное, Антон уже понял, что меня похитили. Я села на кровати и стала ждать. Тусклая лампочка, висящая на потолке, едва освещала пространство, а я думала, что мне делать. Пытлюсь от того трепета, что здесь было, не сделать. Да и таким образом не удушиться по-хорошему. Может быть, что-то острое найти. в сердце всадить и всё или в шею артерию повредить и уже ничего не страшно кровь очень быстро выбежит эта мысль заставила меня подняться и походить по комнате в поисках чего-то острого к моему сожалению из острого можно было только отковырять щепку из деревянной оконной рамы но та выглядела достаточно крепко интересно а ногтями добраться до сосудов можно посмотрела на свои короткие ноготки и отбросила эту мысль Ожидание нервировало. С другой стороны, я продумывала план, как сделать так, чтобы Родион сам меня прикончил. Он всегда легко выходил из себя. Вот и сейчас. Нужно просто язвить и всячески его изводить. Это я могу. Когда за дверью послышались шаги, я уже сидела на кровати, выпрямив спину. Поворот ключа, и в комнату заглянул цемент. — Все в порядке, — доложил кому-то. Радион вошёл в помещение вольяжно, чувствуя себя хозяином жизни. Однако жизнь его, кажется, всё же потрепала. Уже не было той халёности, что несколько месяцев назад. Он весь как-то постарел, погрузнел и сутулился. Но глаза всё так же зло сверкали. Двери за ним закрылась всё так же на ключ. Меня отсюда никто выпускать не собирался. "Неплохо выглядишь", оперирации хмыкнул Родион. Жизнь без тебя парировала я. Он хмыкнул и скривился. Ну что ж, прощайся с той своей жизнью. Вера ко мне за тебя всё отдаст, неприятно засмеялся он. Вера тебя в живых не оставит, покачал я головой. Тогда и ты сдохнешь, оскалился он. Я равнодушно пожала плечами. Не говорить же ему, что последняя фраза меня не сказана обрадовала. Так что тебе от меня понадобилось, решила я поддержать беседу. Мне всегда от тебя нужны были деньги. Ты же знаешь. Родион прошёл к окну. Настолько, что ты бегал по бабкам и привораживал меня, насмешливо вскинула я бровь. Бывший муж резко обернулся и удивлённо уставился на меня, потом всё же справился с собой. Это работало, скривился он. То есть ты настолько был неуверен в себе и в своём обаянии, продолжила я давить на больное, за что и поплатилась. Родско в два шага преодолел комнату и ударил меня по щеке. "Заткнись", прошипел. Я потрогала разбитую губу. Чёрт, по подбородку кровь побежала. Ты с детства ни в чём не нуждалась, а мне нужно было устроиться в жизни. "Устроился?" улыбнулась я. "И как?" Много успел нажить за чужой счёт. Достаточно, сложил он руки на груди. Верка за тебя мне всё отдаст, и совет директоров не помешает, когда у меня будет контрольный пакет. Не отдаст. Ты плохо знаешь её мужа. Улыбаться я не переставала. Раньше его это неимоверно бесило. А, мутант этот. Так они такие же, как мы, люди, только реакции у них чуть более быстрые. «Но ни один из них не двигается быстрее, чем пуля», — засмеялся он. «О-о-о!» — протянула я громким шепотом. «Ты их сильно недооцениваешь. И Веру тоже». «Верка, да. Не ожидал от нее такой прыти». К моему удивлению, Родион расплылся в довольной улыбке. «Моя порода! Так бегать от меня, скрываться, ты бы одна ничего не сделала». Вера-то на лицо хоть и страшная, но хватка у неё моя, бульдожья. Ну ничего, я ей зубы-то пообломаю. Кажется, ты совсем ничего не понял. Покачала головой я. Вера не будет отдавать тебе компанию за меня. Можешь хоть сейчас меня убить, ты ничего не получишь. Она умная девочка. Не зря моя мать. Чушь, отмахнулся Родька. Как будто я вас, баб, не знаю. А даст и компенсацию ещё нужно будет с её муженька стрести. Я достаточно потратился на то, чтобы вас найти. Если заартачится, я и выродка твоего нагуленного прищучу. Сговорчивее будет. Я замерла, не сразу сообразив о ком это он. Какого выродка? уточнила. Этого, Ефим, кажется, приподнял он бровь. Так и знал, что ты по мужикам бегаешь. Не смей, я резко поднялась на ноги. Ты меня тогда беременную избил. Не гони, отмахнулся он от меня. После такого никто бы не выжил. Нагуляла, имей совесть признать. В этот момент раздались глухие звуки, как будто от выстрелов. У меня сердце в пятки упало. Неужели это за мной? А Родион развернулся к двери. Что это? напрягся он. Я же ещё не до конца осознавая, что делаю, подскочила к нему, перебросила руки через его шею, прыгнула на закорки и принялась душить его центральным хватутом. Руками у меня бы никогда не получилось. А так Ефим он решил убить ребёнка, сына, скотина отвратная тварь. Роська захрипел и повалился на спину, стараясь достать меня. Я даже не почувствовала удара спиной о пол. Просто из всех сил тянула его за горло на себя, не замечая, что по моим рукам побежала кровь. Наконец он хрипло забулькал и обмяк. Но я ещё около минуты боялась отпустить руки. Меня теперь точно убьют его прихвостни, но это уже будет не страшно. До моих детей никто не доберётся. Никто. Когда я убедилась, что он не дышит, я позволила себе убрать руки от его шеи. Ногами спихнула безжизненное тело с себя и заревела. Всё же убивать мне ещё не приходилось. Да и адреналин куда-то испарился. Теперь пришло сознание сотворённого и муки совести от того, что я впервые за последние годы могу дышать полной грудью. Моим детям ничего не угрожает, и это прекрасно. Дверь слетела с петель весьма неожиданно. Я бы сказала, что её просто выдрали из косяка. Марта Антон быстро оценил обстановку, проверил тело Родиона на жизнеспособность, и лишь после этого подошёл ко мне. У тебя кровь. Он что-то отложил в сторону, автомат какой-то. Я я его задушила, пожаловалась, пытаясь справиться с накатывающим на меня отупением, защитная реакция организма. Ещё не все стадии пройдены. Но откуда здесь, Антон? Что ты здесь делаешь? Я только сейчас поняла, что он буквально зубами разгрыз один из хомутов и сейчас принялся за второй. "Тебя спасаю", невнятно пробормотал он, догрыз хомут и вытащил из кармана платок, обвязал наиболее повреждённое запястье. "Так, в машине, наверное, аптечка есть", пробормотал. "Антон, как ты меня вообще нашёл?" Вдруг дошло до меня. Он поднял меня на руки, пересадил на кровать и сказал: Алка нашла. А теперь закрой глаза и заткни уши. Не зачем тебе на это смотреть. Я послушно подняла ладони к ушам и зажмурилась. Я понимала, что сейчас делает Антон. Он не оставляет Родке шанса ожить. Ни одна сыворотка в мире не должна ему помочь. Антон видел достаточно чудес в мае, чтобы пресечь такую возможность. Глаза открыла я лишь тогда, когда меня подхватили на руки. Он тот пытался скрыть от меня лужу крови на полу и поломанное тело в углу, но мельком я всё равно увидела. Я не испытала ничего, кроме благодарности. Страшно, ужасно, бессердечно, может быть. Но я слишком многое потеряла по вине этого человека. Я долгое время несла его вину на своих плечах. Нужно освободиться и идти дальше. Не смотри. Предопредил меня Антон, когда спускался со второго этажа. Я закрыла глаза и не открыла их до тех пор, пока меня не вынесли на улицу. Буквально за несколько секунд Антон донёс меня до большой армейской машины и влез на заднее сиденье вместе со мной. "А аптечку дай", попросил он сидящий впереди алло. Та без вопросов вынула красную коробку из-под сиденья, а я только сейчас разглядела сидящую рядом с нами женщину, ту самую, которая что-то вколола мне в плечо. Антон дрожащим голосом позвала. Он понял всё без слов. Это Евелина. Она будет отвечать перед хозяином. Пусть радуется, что ты жива, прошептала мне на ухо и поцеловала опухшую после удара ротке щеку. Алла тронула машину и бросила на меня тревожный взгляд. А Антон в это время занялся обработкой моих запястий. Я зашипела, когда он плеснул на рану антисептика. Сейчас всё пройдёт. Сейчас будет не больно. «Потерпи чуть-чуть», — приговаривал он, обматывая мои руки бинтами. «Дома Алиска посмотрит и мазь выдаст. У тебя даже шрамов не останется». Я кивала, соглашаясь. «Да, эти раны пустяки, по сравнению с тем, что могло бы быть. Веру, наверное, уже предупредили. Фимка?» — вдруг скинулась я. «Он у Рады. В полной безопасности». Антон удобнее расположил меня на своих коленях, и заставил меня положить голову на его плечо. А Вера уточнила я: "Думаю, что им уже сказали". Антон принялся меня убаюкивать. "Всё хорошо. Ты у меня умница, совсем справилась сама. Ты молодец. Я горжусь тобой, моя будущая жена", тихо проговорил он. Алка громко фыркнула. "Только не говори, что она сама там всех прищучила и тебе работы не оставила". Она даже на несколько секунд оторвала свой взгляд от дороги. Не всех попыталась покачать я головой. Протька он обещал Ефиму убить. Я не могла по-другому. Попыталась оправдаться. Антона успокаивающе погладил меня по плечу. Эвелин резко выпрямилась, а алка восхищённо присвистнула. Вот это я понимаю. Вот это женщину ты себе брать откопал. Марта, я теперь твоя ярая поклонница. Тим мне и раньше нравилась, но теперь совсем. О, машина сбавила ход. А вот и фанфары пожаловали. Сейчас будет куча нытья. Я подняла голову с плеча Антона и уставилась на вереницу военной техники, мчащейся к нам навстречу с сиренами и мигалками. Позади ехал БТР. Это это всё для моего спасения? Ой, прошептала я. Согласна. Полкан меня сейчас убивать будет. Алла съехала на обочину, совсем остановила машину и приоткрыла окно. Из остановившейся машины напротив действительно выскочил Павлов. Смотри, машинка целая, без единой царапины. Бампер только чуть-чуть заляпало, но я кровь стёрла. Начала причитать сестра Антона, едва мужчина приблизился к нам. "Нашли?" растерянно спросил командир части и заглянул в машину. Увидел меня, улыбнулся. Медицинская помощь нужна, уточнил. Мы до мая доедем, отозвался Антонов вместо меня. И там прибраться нужно будет. Живых нет, нахмурился Павлов. Эвелина, но это компетенция хозяина, ответил Антон. Завтра утром, чтобы было у меня, распорядился Валерий Трофимович и отошёл от машины. Фух, выдохнула Алла. Марта, я тебя в следующий раз с собой буду брать. При тебе все боятся на меня кричать. Это обнадеживает. Она вновь тронула машину. Из колонны выехали три автомобиля и поехали за нами. Вот, теперь ещё и сопровождение на хвосте тащить, приуныла она. Я вздохнула и вернула голову на плечо Антона. Он бережно прижал меня к себе, давая понять, что не отпустит. А я никуда и не рвусь уже.